Глава 6 Среда, 14 мая 1975 года, день, Первомайск, улица Машиностроительная «Свешайте вырезки, где-то с полкило», — сказал я, отвлекаясь на тупые удары мясницких секир, славшие пугливое эхо. «Звероподобный продавец...» Заросший жестким курчавым волосом, свешал. «С вас рубль сорок», — вежливо сказал он двумя толстыми пальцами, как клещами ухватывая мою трешку. «Ага. Ваши рубль шестьдесят. Кушайте на здоровье». «Спасибо». Покидать прохладные своды старинного павильона не хотелось. Замедляя шаг, я прошелся между оцинкованными столами заваленными грудинками-дефилеями, и выбрался на солнце. Середина мая на Украине — это уже, считай, лето. Жарень. Ложишься на траву, чуя под собой прогретую землю, и кажется, что слышишь, как прорастают корешки, вытягивая из почвы животворные соки. С зелеными струйками по щербатым горячим камням стекают шустрые ящерки, а неугомонные мальчишки суют в зловещие паучьи норки пластилиновые шарики на ниточках. Громадные мохнатые тарантулы злобно впиваются в приманку и их выуживают на свет. Я выудил из сумки вчерашнюю газету и разморенно помахал ею, как кокотка, веером. Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной. Золотые слова. Но, по крайней мере, цветочное благоухание Забило напрочь тяжеловатый запах парного мяса. Сирень доцветала, зато в полную силу Распустилась белая акация. Густой, словно настоянный аромат Со сладковатым медовым аккордом Щедро растекался по улице, без меры окутывая варварским дурманом. И апельсином припахивала, и жасмином, и фиалкой. Гроздья тяжелых соцветий висели над головой, делясь душистыми лепестками цвета невестиного платья. Они опадали на плечи, на волосы, и даже сварливые тетушки, давным-давно утратившие память о девичестве, тихонько млели. Вон они, суетливые конкурентки, В разнобой нахваливают домашнюю брынзу, плотные, как слитки, округлые сыры с сетчатыми следами марли. Мажешь хлеб маслом, а сверху пластик брынзы. м, -м, -м. Опытные бабуськи моментом уловили мой разгоревшийся взгляд, заулыбались умильно. — А ось для тебя, хлопчик! — прожурчала самая бойка. — И почем? — Да за два рубля отдам. — Рубль восемьдесят, — сказал я непримиримо. — А чего? — разочарованно тянет бабка, но тут же соглашается. — та добре, добре. Ось. И прохладная, влажная от рассола брынза утяжеляет мою сумку. — Нормально. Осталось батон купить и буханку Орловского. Ближе к решетчатым воротам рынка колхозники выкладывали окутанные круги мяло, похожие на хлебные караваи. Но я поленился брать, хотя мама и просила, приспичила ей печку на дачу побелить. Да ну, тащить такую тяжесть по жаре. Покинув базар, я неспешно зашагал к газетному киоску. И тут мимо плавно проехала... Светло-оливковая «Волга» с парой длинных антенн. По звуку мотора вроде дублёрка. За мной? Разомлевший в струях тёплого и сухого воздуха я похолодел. За рулём «Волги» сидел здоровяк с грубым лицом, будто топором тёсанным. Все приметы киношного гангстера. Тяжёлая нордическая челюсть. Мрачный взгляд, волосатые кулаки сжимают баранку. Ему бы еще сигару в зубы, вылитый мафиоза получится. Рядом с гангом развалился интеллигентного вида мужчина в белоснежной рубашке и при галстуке. Строгие очки в черной оправе придавали ему вид доцента или аспиранта. Парочка в «Волге» вела разговор о своем КГБшном, не обращая на меня ни малейшего внимания, вообще не поглядывая кругом. Частота пульса пошла на снижение. Наверное, это я с вечера такой вздёрнутый и взлохмаченный. Ещё одно письмо отправил, вырядившись сержантом ракетных войск. Военных много по городу шатается. внимание они не привлекают. Фуражка в гараже завалялась, форменные брюки и гимнастёрку я у папы одолжил. А китель без спросу взял у Румуальдыча. Он у него с самой зимы в мастерской висел. Осталось только пышные усы наклеить, да брежневские брови, похожие на лохматых, откормленных гусениц. риск конечно, имел место. Дрожал стрелкой в красной зоне. Что бы я интересно стал делать, повстречайся мне, патруль. Удирал бы дворами, что тут еще сделаешь. Посмотрев вниз и вбок, как бы за спину, я по привычке проверился. Это уже вторая натура. Бытие определяет. К киоску «Союз Печати» стояла небольшая очередь, ну и я пристроился. В Москве раскручивалась неслабая движуха, и даже сквозь ритуальную газетную обрядность просвечивала новое, свежее, живое. Надо быть в курсе событий. «Комсомолку, пожалуйста», И коммунар. Отдав пятак, я сложил газеты. На четвертой полосе прибужского коммунара, рядом с программой передач, мелькнуло знакомое детское лицо. Дима перенес химию. Так. На фото смущенно улыбался худенький мальчик с абсолютно лысой головой. Я задумался... А часто ли мне на глаза попадается этот симпатичный ребенок? Вторая заметка за неделю. А вчера или позавчера по радио гулко вздыхал добрый доктор Айболит, главврач детской больницы. Уважаю, мол, Димку, и какая воля к жизни в его хлипком тельце. Маленький Невкапсов пять лет потерял родителей, жил в детдоме и маялся своими хворями а теперь вот и вовсе слег. Шансов выжить у Димы мало, метастазы одолели, но мальчик не сдается. Я плотно сжал губы. А это не на меня крючок заброшен? С наживкой. Очень уж непривычные статьи для местного брехунка. Обычно на страницах прибушки печатали бодрую похвальбу, славили героев труда, отваживаясь иногда на беззубый филетончик под рубрикой пьянству убой». И вдруг такое душераздирающее чтиво. Странно. А еще страньше, как выражалась Алиса, что о Диме и радио заговорила. Осталось только в прямом эфире показать. «Хм, может, зря я не смотрю местные новости? А мы сейчас проверим. Беспокойно оглянувшись, я пошагал к остановке» где на высокую скамью забралась сухонькая, бодрая старушка в тусклом платье и беленьком платочке. Прижимая к себе набитую корзинку, она беззаботно качала ногами в разношенных, словно раздавленных сандалетах. Я присел рядом и повернул газету снимком мальчика вверх. Уловив интерес соседки, небрежно спросил, «А не помните, его по телевизору показывали?» «Так вчера было!» охотно откликнулась бабуся. Бидный хлопчик. Старушка, сама не ведая того, опустила увесистую гирю на чашу весов. Я принял решение. Четверг, 15 мая 1975 года. День. Первомайск. Улица Революции. Не будет пятого урока. Ура! Приятная новость мгновенно овладела ученическими массами. Я, вполне натурально разделяя общий восторг, спешно покинул школьные стены. Никогда особенно не радовался болезням учителей, даже если их страдания сулили отмену занятий, но в этот день я довольно потирал руки. Чем быстрее все проверну, тем скорее сброшусь с себя мучительный, все нутро выворачивающий напряг. Томительное нетерпение подгоняло меня. Я даже пешком не пошел. Доехал на автобусе до вокзала и быстренько прошмыгнул в гараж в логово попаданца. Все вещи я притащил еще вчера. Старенькое мамино платье, бледно-голубое с серебряной вышивкой, ее же босоножки на невысоком каблучке, и позабытый на антресолях бюстгальтер. В амплуатор вести я еще не выступал. Было непривычно и не слишком приятно обряжаться девицей, но на что только не пойдешь, лишь бы обыграть сборную КГБ. А меня с вечера точил злой азарт, порывчатое желание уесть наружку, обставить загонщиков. Ах, вы так, да, а я так. Раздевшись догола, я сжал зубы, натягивая женские трусики и напяливая на себя лифчик. Пришлось его немного ушить, чтобы не болтался, а в чашечке напихал ваты. Посмотрев в мутное облезшее зеркало, я содрогнулся. Ноги длинные, ровные, гладкие пока, щёчки и губки пухленькие. Голубая мечта это неприятность мы переживем», — фальшиво пропел арию кота Леопольда, то шипя, то цедя слова. Разнервничавшись, я чуть не утратил вечерний заряд уверенности. «Может, не надо, а?» «Надо, Миша!» «Ну, надо!» «Как еще-то?» Натянув платье, я с трудом, пыхтя и сопя, застегнул пуговки на спине. Выдохнув, прошелся по гаражу, подцепив босоножки. Нормально. Только вот покачивание бедрами выходило на троечку. Не та анатомия. А как трансы в Паттайе дефилировали, помнишь? Подбодрил я себя. И что ты так психуешь? Это всего лишь театр. Никто тебя из списка натуралов не вычеркивает. Успокойся. Нацепив роскошный блондинистый парик я поправил челку мотнул головой встряхивая белокурыми локонами покосился на огрызки косметических карандашей и тюбик помады «Ну, смелее смелее закаменев лицом аккуратно подвел веки начертил контур губ осторожно намазал их ярковато получилось так я ж девушка молодая меня зовут маша прещебетал я тонким голоском и сплюнул, добавив парочку лексем неподобающих юной леди. В зеркале отразилась симпатичная девчина. Крепкая шея немного портила ее, но длинные волосы скрывали сей изъян. Но «Ну, хватит любоваться, грубо сказал я и повесив на плечо мамину сумку, покинул гараж. Не сразу, правда. Сначала приоткрыл дверь, выглянул, Убедился, что никого вокруг. И тогда уж выскользнул наружу, поспешно запирая дверь. Уф! Подул ветерок. Позоруя, задрал, подол. И я ухнул, руками прижимая платье. Непривычно обвеяло голые ноги. Не трусь, стыдливый ты наш. Девчонки же ходят как-то, и ничего. Выдохнув. Я зашагал к улице Ленина, следя за каждым шагом, поминутно осаживая себя, а то еще мужицкая походка смажет весь девичий образ. Зайдя в магазин, купил пару бисквитных пирожных и бутылку крем-соды. Газировку я превращу в лекарство. Тот же день, чуть позднее, Первомайск, улица Толбухина. Шагая по улице, Я вся испереживалась, как Настя однажды выразилась. Встречные особи мужа Скополу поглядывали на меня весьма одобрительно, вскользь оценивая фигуру, и мне стоило немалого труда удерживать на лице легкую улыбочку с оттенком надменности. Мол, хороша маша да не ваша. Больше всего я боялся повстречать знакомых или одноклассников, но уберегся, а приблизившись... К воротам детской больницы сбавил шаг. Здесь мы проходили медосмотр в восьмом классе. И я примерно знал, где тут что. Маленький больничный городок уютно разместился среди парка. Белые корпуса стильно смотрелись на фоне пышной зелени. По асфальтированным дорожкам степенно прогуливались ходячие больные, едва сдерживаясь, чтобы не пуститься в припрыжку. Пофыркивая, проехала скорая. Толстая тетка в белом халате, переваливаясь, толкала тележку, заставленную парившими ведрами. Обед повезла Я напрягся, сжимая губы, когда подумал, что уже попал под наблюдение. Наверняка не одни медики таскаются по парку. Впереди семенила коренастенькая девушка без выраженной талии, и я догнал ее, непринужденно кивая на сетку с продуктами. подкармливаете — Ну да, — рассмеялась незнакомка. — У меня тут братик лежит в травме. Ногу сломал буквально на ровном месте. Допрыгался, представляете? У -у -у! So — У-у-у, завел я. Помню, один дяденька и вовсе со стула навернулся. Очнулся — гипс. Мы очень натурально засмеялись. Наблюдатели опишут нас как подружек, что и требовалось доказать. — Ну ладно, пусть ваш братишка выздоравливает. И осторожней со стульями. Мы расстались на веселой ноте. Девушка убрела к брату, а я через служебный вход проник в отделение хирургии. «Соберись», — приказал себе. «Сконцентрируйся». Тихо, гулко, прохладно. Лизолом попахивает. Я поднялся на второй этаж, не оглядываясь, и свернул налево, к подсобке. Помнится, технички именно оттуда выходили со своими орудиями труда. А сыграть уборщицу — это самое разумное, ведь на младший техперсонал никто не обращает внимания, в упор не видит. Меня, впрочем, и технички не заметят. Перерыв. Надо уложиться в 15-20 минут. Подсобное помещение не запиралось. От замка осталась лишь аккуратно выпиленная дыра в филенке. Я прошмыгнул за дверь, попадая в комнату-пенал, с пола до потолка, отделанную белым кафелем, как в операционной. Свежие, выглаженные халаты висели в старом шкафу без дверок Я быстренько затянулся в тот, что пришелся по размеру. Нахлобучил на голову белую накрахмаленную шапочку, обжимая золотистые пряди. Готова к труду и обороне. «О, Донна Роза!» — наигранно постонал я, взбадривая трясущуюся натуру. «Тьфу, гадость какая!» на полу возле узкого окна громоздился целый сервиз разнокалиберных ведер я взял два и снял с срашной батареи высохшую тряпку сохранявшую ребристые отпечатки одно ведро наполнил водой из шипящего крана а в другое уложил бутылку крем соды и коробку с пирожными прикрыв их тряпкой ну начали сердце колотилось как пойманное а сохнущие губы не облизывал лишь потому, что боялся стереть помаду. Выйдя в коридор, я излучал спокойствие Будды. Со скучающим выражением на лице «Прошел к палате не в капсы, на ее двери блестела медью цифра пять». Разумеется, заботливые КГБшники указали точный адрес, чтобы Миха не заплутал. Рядом с дверьми, ведущими в палаты и ординаторскую, Пропускали взгляд большие квадратные окна. Почти все задернуты лёгкими тюлевыми занавесками, но только не в палате Димы. Следовательно, камера наблюдения установлена в комнате напротив. Там почему-то темно, а на окне плотная штора. Но разумеется. Не смотреть туда, не смотреть. Ага, а вот и проводочек к микрофончику. Его цепляли прямо к витому шнуру, что крепился по старинке на керамические ролики. Если не знать о прослушке, ты и не заметишь. Я покосился в окно пятой палаты. Можно спорить на что угодно. Со двора задействована еще одна фотокамера. Скорее всего, второй наблюдательный пост в здании напротив. Там, кажется, кардиологическое отделение. «Ничего». Подвинутся сердечники. Оставив ведра, я неспешно отправился за шваброй и достал из сумки секретное оружие. Это была смесь собственного сочинения. Я наболтал ее из просроченного шампуня, тасола и еще пары ингредиентов. Вернувшись к Димкиной палате, деловито смочил поролоновую губку моим средством и щедро намазал окно. Нервы натянулись до звона, пальцы у меня дрожали, а я еще и попой крутить пытался, лишь бы отвлечь внимание невидимого зрителя. Смесь моя залепила стекло, размывая видимость, и я, пока она не оплыла, заторопился, быстро обмакнув тряпку в воду, отжал ее, бросая на швабру с громким шлепком и подхватил пустое ведро с лекарством. Дима, не в капса, лежал в палате один. Еще три кровати стояли заправленными. «Правильно. Зачем оперативникам посторонней?» Поворачиваясь спиной к окну, выходившему во двор, я молча подмигнул мальчику. Дима нерешительно улыбнулся. «Маленький, худенький, бледненький, с круглой головой, лишенный волосенок. «Давай лечиться!» Лезла в голову задорная кричалка мультяшной Маши, спутавшейся с медведем. «Давай лечиться!» Достав подарки, я налил Диме полный стакан шипучей крем-соды. Вынул из нагрудного кармана сложенную бумажку с отпечатанным заранее текстом и показал мальчику. В записке значилось «Молчи, ничего не говори, я тебя вылечу». Димины глаза забегали, считывая текст, и сделались круглыми. Поднялись, глядя на меня, с разгорающейся надеждой. Я достал вторую записку. «Пей это, как лекарство». «Микрофоны в тумбочке». «Если там, моргни два раза». Мальчик скосил свои карие глаза на тумбочку и дважды мигнул. Держа стакан обеими руками, выпил газировку. Я налил еще и придвинул пирожные с зелеными кремовыми листочками и с сладкими розовыми цветками. «Никому ничего не рассказывай, ладно?» — просила третья записка. Дима медленно кивнул, будто завороженный. всё можно было уходить. Я долго заряжал бутылку, пока добирался сюда на автобусе, так что и одного стакана должно хватить. Ну, пусть пирожные лопает и допивает для гарантий, А мне, чтобы не вызвать лишних подозрений, пора изобразить уборку помещения. Я резво заработал шваброй, протирая пол. К этому моменту смесь стекла возвращает окну прозрачность. Но запечатлевать наблюдателям особо нечего. Техничка моет пол. И что? Куда ж больницы без санитарии и гигиены? Подмигнув Диме напоследок, я покинул палату, вынося ведро боком, чтобы не попасть в кадр. Намочив тряпку, принялся рьяно наводить чистоту в коридоре, усердно елозя швабры Мимо прошел врач с озабоченной гримаской на лице, но даже не посмотрел на меня. Прошаркали худущие отроки в застиранных халатах, держа на весу руки в гипсе. От них несло куривым. «Ну все». Пора закругляться. Со швабры наперевес, погромыхивая вёдрами, я зашёл в подсобку и быстро переоделся, не забыв поправить прическу. Хирургические перчатки стянул и засунул в сумку, записки сжёг, а пепел растолок и смыл. Всё? Всё. С независимым видом покинув рабочее место, симпатичная техничка Процокала по ступеням и вышла на улицу. «Шнелле, шнелле!» — как папа говорит. Подозрительные типы не маячили в отдалении, но и расслабляться рано. Очень хотелось ускориться. Потерпишь. Еще немного. Еще чуть-чуть. Меня всего колотило. Даже мой пикантный камуфляж не так портил нервы. Как мутный, липкий страх. Он царапал мне спину. Чудилось, что множество глаз Смотрит вслед. И вот уже наблюдатели срываются с места, Чтобы задержать наглого Миху. А я будто во сне Никак не могу прибавить шагу. Еле тащусь мелкой поступью. Да когда же это кончится? Не выдержав, Я согнул ногу в колени, изящно поправляя ремешок босоножки, а заодно косясь в сторону больничного городка. Никого. Дышать стало чуток полегче. Как всякая сознательная девушка, я перешел улицу по зебре, а тут и автобус подоспел. Минут через пятнадцать, порядком успокоившись, уже семенил по улице Ленина, сойдя у дворца пионеров. «Еще немного, еще чуть-чуть». И тут меня накрыла настоящая паника. Я едва не ломанулся через кусты в парк, лишь бы скрыться. Навстречу, беззаботно помахивая сумочкой, дефилировала Рита, равнодушно скользнув глазами по моему лицу, пылавшему всеми оттенками красного. Сулима дернулась, чуть приподнимая брови, в явном замешательстве — Даже дивный ротик приоткрыла И прекрасная, изящная патрицианка хохотнула совершенно по-плебейски. «Привет, Риточка!» Защебетал я, бесцеремонно обхватывая тоненькую талию и увлекая пацанку за собой. «Привет, привет!» Подыграла мне Рита, разворачиваясь и чмокая в щечку. «Ты что затеял?» Она слегка подтолкнула меня локтем в бок. «Так надо!» — выцедил я. Две подружки спустились в подземный переход, и одна из них, проверившись, обрисовала суть. — Ты молодец, — серьезно сказала Сулима, дослушав. — Все правильно сделал. — Ну, до да чего ж ты хорошенький в этом платье? Лицо ее заметно подрагивало, едва удерживая смех. — сим помпончик Смейся, смейся, — горестно вздохнул я. — Нет, ну правда! — успокаивая, Рита погладила меня по плечу. Поднявшись из перехода к скверу Победы, я вздохнул. «Все, Рит, дальше я...» «Одна». Сулима задержала мою руку в своей. «Седьмого июня у меня день рождения», — сказала она, ласково улыбаясь. «Я уже позвала близняшек и Альбину с Изей. Будут дюхать с Тимошей, Настя твоя. Ину тоже приглашу, но ждать... ждать буду одного тебя». Наверное, я таки влюбилась. На щеках у нее проявилось по румяному пятну. Настроение мое испортилось, погребая под серыми обломками негатива искорки хвостливой радости. «Риточка!» пробормотал тускло. «Со мною трудно и опасно». «С тобой хорошо!» убежденно сказала девушка и нежно поцеловала в щечку. «Пока, подружка!» Задумавшись, Я побрел по аллее, выкинув из памяти невольное оборотничество. Сквер Победы — мой самый любимый. Соседствуя с Домом Советов, он вытягивается от улицы Ленина до площади. Главную аллею невесть когда обсадили елями, обычными и голубыми, и круглый год ее укрывала густая тень, напитанная чудесным духом смолы до хвои. Стен... Райкома КПСС или Пионерского переулка с другой стороны не углядишь. Разросся ельник, сплотился, пряча неведомую тайну за колючими ветвями. Меня тянуло присесть на скамью под живым навесом еловых лап, подумать, как жить дальше, нежданно-негаданно, став стороною любовного треугольника. Но не в платье же, и я прибавил шагу семеня. Еще немного Ещё чуть-чуть. Суббота, 17 мая 1975 года. День. Первомайск. Улица Чкалова. «Каких-нибудь пять-десять минут, и можно вынимать», объявил вайт куст невнятно, силой отирая лицо. Андрей, Изя и Женька взволнованно сапели рядом с электропечкой, где мы отжигали сверхпроводящую керамику. Обычная муфельная печь, ничего особенного. Рамуальдич во дворце пионеров выклинчил списанную ПМ-8. Юные гончары в ней глиняные игрушки обжигали. Починил, и как новая. Изя протянул ладони, и ЖК отдернул его. Куда ты лезешь, моншар? Обожжешься? Меня тогда Алька убьет. Да уже не горячо, парировал диновицар. «С утра знаешь, как пекло?» «Скоро уже», — пробормотал Дюха, склоняясь к термометру. «Да я ж говорю». Рамуальдыч зевнул и потянулся, разминая члены. «Шли бы вы спать», — сказал я малость психуя. «Два дня мы мололи и перемешивали, отжигали и толкли в ступках. Спрессовали пятнадцать таблеток и снова в муфель на двенадцать часов». Девятьсот пятьдесят градусов с подачей кислорода и медленное, медленное остывание. Вайткус всю ночь дежурил, следил, чтобы температура не опускалась быстрее ста градусов в час. Та еще работка. Легче дрова рубить до утра, чем тупо сидеть и бдеть. Спать-то хочется? А в мастерской тихо, тепло, диван мягкий, так и тянет прилечь. Не зная, чем себя занять, я переставил в шкафчик банку с драгоценной окисью итрия, похожей на сахар-песок. достал таки Керамуальдыч. Оказалось, что оксид итрия входит в состав люминофора для кинескопов. А у Вайткуса знакомые на киевском радиозаводе. Нужный человек. Прихватив ветошь, я протер раму настольного пресса и без того пускавшую зайчики. Ну как еще нервы успокоить? А вот у моих одноклассников переживаний ноль. Коротая время, они затеяли соревнования в чу. Клали две или три монетки на обратную сторону ладони, подбрасывали их и ловили. Надо было выхватить каждую денежку отдельно, пока те падали. Поймал? — вопил Изя Цапов по очереди пятак и трехкопеечный кругляшок. «Случайность, — Случайность, моншер задирал нос Жека. — А ты сам попробуй! — подначивал его Андрей, приглаживая ежик на голове. рамуальдич в сотый раз глянул на часы и хлопнул в ладоши. — Так, все, вынимаем! — Ура! — тихо завел Жуков. — Ам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! пам изобразил тушь Зенков. Вайткус осторожно отпер дверку печи, дохнувшую теплом, и я подцепил на кончик ножа черную таблетку размером с десятикопеечную монету, только чуть-чуть потолще. «Черт!» — прошипел со злостью, перекидывая таблетку на верстак. Изя рванулся и поймал ее. Выронил, испугавшись, что таблетка раскалена, но тут Дюха резко присел, влавливая образец у самого пола. — Есть! — Миха, а чего ты? — Брак это! В сильнейшем раздражении я выщелкал из муфеля остальные таблетки. Видите, они все с прозеленью. — И чё? — не понял Изя, вертя в руках горячую таблетку. — А то! — буркнул я. — Им не хватило кислорода. — Давление вроде в норме было, озаботился Ромуальдыч. Может, кислород того? Не совсем кислород, — предположил Зинков, катнув ногой синий баллон. Накачали обычного воздуха. Ладно, — я удрученно махнул рукой, — все как полагается. Первый блин комом. — Первые таблетки, — хихикнул Изя. — Перемалываем, — решительно заявил я, сгребая образцы в агатовую ступку. — И отжигаем заново дюха дурачсь щелкнул пассатижами изображая кинохлопушку и объявил скороговоркой высокотемпературные сверхпроводники дубль два воскресенье 18 мая 1975 года утро сша вирджиния лэнгли фултон в описываемое время роберт фултон Являлся резидентом ЦРУ в Москве. Джек Даунинг также занимал пост в американском посольстве гражданского помощника военного атташе. Фултон широко шагал впереди, пересекая гулкий холл и топча знаменитое панно с орлом, восседавшим над розой ветров. А Даунинг с любопытством вертел головой. Смешно. Но в Лэнгли он попал впервые. Как-то было недосуг посетить замок рыцарей, плаща и кинжала. Статуя Натана Хейла, американский разведчик времен войны за независимость, казнен англичанами в 1776 году. В США его чтят как национального героя. барельеф Алена Даллеса, мраморная мемориальная доска истыканное звездочками в память погибших разведчиков. Все влекло Джека новизной и скрытыми истинами. Он даже улыбнулся, сравнив себя с простым деревенским парнем, заробевшим в логове тайных сил. «Джек, не отставай!» — подстегнул его голос Фултона, нетерпеливо манившего из кабины лифта. «Иду, иду!» «Даунинг!» Заскочил внутрь, и двери сошлись. «Боюсь, сегодня наша командировка и закончится», — проворчал Роберт. «А завтра опять в Россию». «Судьба?» — пожал плечами Джек. Он уже и не помнил толком, когда подхватил это чисто восточное отношение к жизни, философское и круто приправленное фатализмом. «Вряд ли в Красном Китае». Скорее в Малайзии, где скрестились пути Будды, Шакьямуни и Мухаммада. Лифт замер на седьмом этаже. Сунув под нос охраннику идентификационные карточки, Даунинг с Фултоном зашагали к кабинету директора. Колби уже ждал их, нервно вышагивая от огромного письменного стола к окну, откуда открывался вид на потомак и обратно. «Но, наконец-то!» — воскликнул он. «Проходите, садитесь или бегайте кругами, как я!» Роберт выбрал нечто среднее, остался стоять, а Джек счел за лучшее развалиться в мякоти большого кожаного кресла. «Признаться, господа», — заговорил директор, помяв руки, «я не слишком верил в операцию «Некст», но факты заставляют считаться с собой. Мы получили список, переданный Микки» я правильно называю этого русского преддиктора можно и так сэр подал голос даунинг миха это производное от имени михаил как микки от майкла уже легче хохотнул колби джек с интересом посматривал на директора цру уильям иган колби больше всего походил на бухгалтера но именно этот слюнявый интеллигент вёл операцию «Феникс» во Вьетнаме, сколотил первые в мире эскадроны смерти и устроил кровавую баню тысячам туземных коммунистов или причисленных к комми. И как в одной шкуре ужились две разные натуры — Хайт и Джекел, директор присел на стол, складывая руки на груди. «Вчера, джентльмены, — торжественно провозгласил он, — На конкурсе «Мисс Америка» в Ниагара-Фоллс победила Саммер Бартоломью. Не сказать, что куколка, но именно ее назвал этот ваш Мика. «Шеф, вы знаете мое мнение», — осторожно начал Фултон, — «русские способны на все. Так почему бы им не состряпать якобы Михин список в секретных институтах КГБ? Согласен», — вскинул руки Колби, — «согласен». Никто не мешал советам подкупить жюри конкурса красоты или или еще как-либо явить нам свое размузданное коварство. Но плевать на эту саммер, откуда они могли знать то, что случилось 30 апреля. Допустим, здесь, в этих стенах, засел русский крот. Допустим. И вот он вызнал сроки тайной операции «Порывистый ветер» и число кораблей 7-го флота в ней задействованных. «Ладно. Джек, вы, кажется, тоже служили во Вьетнаме?» «Да, сэр», — наклонил голову Даунинг. «Морская пехота, сэр». «Следовательно, вы в курсе тамошней бестолковости», — вывел директор ЦРУ. А уж когда коммунисты подходили к Сайгону, она и вовсе перешла в состояние хаоса. «Допустить можно все, что угодно, но какой крот мог знать, что мы успеем эвакуировать» Именно 1737 граждан США, не считая вьетнамских прихлебателей. Да нам самим не было это известно. Несколько семей решили спасаться на машинах, их перехватили уже за городом. Трое или четверо купили лодку в складчину. Вертолет снял их, когда они сплавлялись к порту. Узнать подобное заранее просто невозможно. Вывод один. Мы действительно имеем дело с предиктором. Где он сейчас? Президент обернулся к Джеку, и тот неспешно ответил. В России, сэр, в надежном месте. Наш агент помог Михе скрыться и уговорил таки на выезд из страны. Предиктору не хочется покидать СССР, но он боится угодить в лапы КГБ. По словам агента, Миха не верит, что его станут пытать в застенках Лубянки, однако и перспектива всю жизнь провести на охраняемом объекте пусть даже с райскими условиями тоже не радует и миха выбрал свободу отлично роберт директор по птичьи дернул головой взглядывая на резидента мы готовы сэр уверенным голосом заявил фултон эксфильтрация будет осуществлена в течение месяца максимум необходимо учесть все мелочи тщательно продумать каждый шаг, поскольку второго шанса русские нам не дадут. «Действуйте!» — энергично кивнул Колби. Вечер того же дня. Первомайск, улица Мичурина. «Максим!» Иванов подошел к столу и тяжело опустился на лавку. Вальцев возник как добрый дух из сказки. младший лейтенант Вальцев...» Начал он браво. «Отставить!» — проворчал Борис Семенович. «Как нос!» Максим смешно скосил глаза на свой курносый, изменивший кривизну. «Да нормально, товарищ генерал-лейтенант!» — сказал он. «Я уже привык!» «Горбинка розовым выделяется!» Озаботился Иванов. «Проходит уже!» — заспешил Вальцев. «Косметологи говорят, за пару дней пройдет совсем. Главное, что шва не видно!» «Ну да, ну да», — протянул Генлейд и вздохнул. «Могу тебя обрадовать». ЦРУ заглотила крючок вместе с приманкой и поплавком. «В Ленгли дали добро на твою эксфильтрацию». Вальцев побледнел. То, к чему он готовился, но считал далеким и не совсем взаправдышным, вдруг приблизилось одним скачком, окружая холодной опасной реальностью. «Я готов, товарищ генерал-лейтенант», — Иванов кивнул. «Границу будете пересекать в Ленинградской области», — сухо проговорил он. «Надо полагать, в Финляндию вы попадете в багажнике лимузина с дипломатическими номерами». «Разрешите, товарищ генерал-лейтенант. Так мы все-таки вдвоем туда?» «Вдвоем», — кивнул Борис Семенович. «Эксфильтрация вместе с вокорчуком «Выйдет естественней и правдоподобней. Лишние вопросы отпадут. Не знаю, можно ли доверять ему до конца, но и выбора нет. А такой случай упускать просто нельзя». «Да вы не волнуетесь, товарищ генерал-лейтенант. Степан, он свой, просто с закидонами». «Ну, ты меня утешил», — усмехнулся Иванов. «Ну, давай привыкай, Михаил Иванович Зорин. Вживайся, нелегал». — В новую шкуру. — Есть. — С Хинкисом занимаешься? — Так точно. — Ступай. — Синицын здесь? — Так точно. — Позови его. — Есть. — Да брось ты эту армейщину, — поморщился генерал-лейтенант. — Забудь о звании, Миха. — Есть, — упавшим голосом сказал Вальцев. — В смысле, да. Иванов хмуро поглядел вслед вышедшему Михе и покачал головой. Не любил он вот таких непродуманных операций. Чистая импровизация. Вальцев — молодой оперативник, а его в нелегалы. С другой стороны, Максиму не нужно куда-то внедряться. Наоборот, отсутствие спецподготовки — благо. Задача у Макса простая — выдать вероятному противнику строго дозированную информацию о будущих событиях. Его будут проверять и перепроверять, а когда американцы убедятся в точности сверханализа, вот тогда и посложнее игру затеем. Звали Борис Семенович. Иванов обернулся к Синицыну и молча пожал тому руку. — Как там твой подопечный? — спросил он ворчливо. — Степан? — задрал бровь Игорь Елисеевич. «Да нормально!» — вызнал потихоньку, что Миха не настоящий, и говорит, «Я, дескать, все понимаю, но приложу все силы, чтобы заслужить ваше доверие». «Прямо так и сказал», — усмехнулся генерал-лейтенант. «Дословно», — утвердительно уточнил Синицын. «Мне показалось, что говорил он искренне». «Посмотрим», — устало вздохнул Иванов. «Да не переживайте вы так». «Хватит меня утешать!» — рисковато парировал Борис Семенович. «Насели тут утешители!» «Не понутру мне эта эксфильтрация!» «Верно, слишком много непросчитанных факторов!» «Ой, да ладно!» — сморщился он, махнув рукой. «Вальцева мы еще поднатаскаем!» «Да и Миха, который настоящий, подкинул отличный материал!» «Там такое закрутить можно!» что империалистам жарко станет. Ладно, хватит об этом. Ты вот что, снимай наблюдение с больницы. — Как? — поразился Игорь Елисеевич. — Мы же... — Мы же, вы же! — раздраженно пробурчал генерал-лейтенант и шлепнул ладонью по столу. — Обыграл нас Миха. Обставил, как хотел. То есть... — Поправляется Димка, понял? Заглянул-таки Миха к нему. В голосе Иванова прорвалось уважительное удивление. «Да нет, я рад за Димку. Ему же похороны светили, не летом, так осенью. А теперь и румянец проступил, и суставы не болят. Метастазы эти гадские, как рукой сняло. Мехиное рукой!» «Да не может этого быть!» Затянулся Ницин, сопротивляясь. «Мы же фиксировали всех, кто заходил в палату. Сплошь врачи, медсестры, уборщицы, Заведующая детдомом раза два заглядывала. И эту зафиксировали. Криво усмехнулся Иванов, шлепая о стол фотографии, как козырной карты. Игорь Елисеевич пригляделся. Камера запечатлела молодую медсестру или уборщицу с броской внешностью, встроенную длинноногую блондинку. «Нравится?» — с ехицей спросил генерал-лейтенант. «Брежит Бордо отдыхает, м?» «А теперь внимательно приглядись к нежной шейке этой красотки!» «Ну, заметил?» «К-кадык!» — потрясенно выдохнул Синицын. «Вот именно! Понял?» Wave, valor. «Понял!» — сник Игорь Елисеевич и тут же вскинулся. «Постойте, постойте! Я же, кажется, видел эту блондинку!» «Да не кажется, а точно! Мы со Славиным курили в кустах, а она мимо шла с подружкой, болтала о чем-то!» У нее высокий тонкий голос. Талант у человека. Скупо улыбнулся Иванов. В общем так. Жду от вас сегодня уточненный фоторобот Михи. К вечеру управитесь. Постараемся. Промямлил Синицын. Собрался и отчеканил. Так точно. Понедельник, 19 мая 1975 года. День. Ленинград. Лермонтовский проспект. Игнат обошел дом с угла и сверился с табличкой. Да, а тот самый номер. Удовлетворенно кивнув, Арьков вернулся и вошел в гулкий прохладный подъезд. Кафельная плитка под ногами лежала еще дореволюционная, белая и черная в разбивку, как шахматная доска, и основательные перила завинчивались вверх, следуя за плавной спиралью лестницы. Когда-то тут проживали всякие камергеры и купчики средней руки, а ныне их богатые квартиры поделены на отнорки. Поднявшись на третий этаж, Игнат приблизился к большой двери, небрежно обитой черным истрепавшимся дерматином. Из рваных дыр мерзко торчала грязная вата, а посередине правой створки Висела фанерка в рамке, извещавшая, сколько раз надо жать на звонок, чтобы дозваться того, кто вам нужен. Напротив нужного Ию Носова значилось «звонить три раза». Вот только кнопка была вырвана с корнем. Из развороченной штукатурки жалко торчали два конца провода, небрежно замотанные черной изолентой. Пожав плечами... Арьков толкнул дверь, и та открылась, ритмично взвизгивая. Из темного коридора пахнула неприятной кислятиной и почему-то распаренными вениками. Игнат осторожно пробрался между ящиков и ларей, уворачиваясь от велосипеда, висевшего на вбитых в стену крюках, от оцинкованной лоханки, от рассохшегося шкафа, угрожающе шатавшегося на досках пола, Подпрыгнешь повыше, и это рухлядь тебя погребет. Коммунальная квартира хранила нестойкую тишину. Нужно было прислушиваться, чтобы уловить признаки жизни. Натужный кашель, невнятный говор, скрип половиц. Свет из пустующей кухни падал как раз на нужную дверь, и Арьков коротко постучал в свежую деревянную филенку, еще не крашенную, но уже захватанную грязными пальцами. «Да-да», — отозвался сиплый бас. За порогом открылась просторная комната, в два ряда заставленная книжными шкафами. В выемке эркера, выдававшегося на проспект, уютно разместилось старое кресло и стол, заваленный книгами. На подоконнике почивала новенькая пиш-машинка «Ятрань», Блестя никелем и синим лаком. Рядом краснели правкой отпечатанные листы, Сложенные в картонную папку. Сам хозяин сидел, развалясь в кресле, А его халат сливался с обивкой, Маскируя изрядное брюшко. Широкое лицо Носова, Увенчанное копной седых волос, Еще хранило следы былой мужественной красоты, на которую падки женщины. Время не пощадило приятную внешность офицера-ликвидатора, похоронив ее под брыластыми щеками да морщинистым лбом, а глаза в тени мохнатых бровей угасли, потеряв прежний блеск и живость. «Здравствуйте, полит Юрьевич!» — заговорил Игнат, оглядываясь. «Где же вы спите? На полке? На раскладушке?» чопорно ответил носов с кем имею честь не узнали герцог усмехнулся арьков плюхаясь на единственный стул алхимик протянул иполит юрьевич близоруко щурясь не может быть вы же погибли в ливане семь пулевых ранений восемь флегматично поправил игнат да дырок во мне тогда провертели будь здоров но я живучий «Что, за мемуары взялись?» «Да, это так», — смутился герцог, — «для служебного пользования». «А я как раз хотел воспользоваться вашей памятью», — беззаботно проговорил Арьков. «Я ищу Расситу». Ипполит Юрьевич нахмурился. «Простите, Марину э, Исаеву?» «Ее». Игнат завел глаза под потолок. Такую женщину трудно забыть. «Нет, я помню, конечно», — промямлил Носов. «Но я уже пятый год на пенсии и...» «Ой, да бросьте!» — лениво отмахнулся Игнат. «А то я не знаю, что вы каждый божий день таскаетесь большой дом». Здание на Литейном проспекте, где размещалось Ленинградское управление КГБ. «Где сейчас Марина?» «Послушайте...» — возмутился старый чекист. «Нет, это вы послушайте, ваша светлость!» — резко сказал Арьков, подпуская к тонким губам глумливую усмешку. «Мне нужно знать, где Марина, и вы мне это скажете. Пытать не буду, а то у вас сердечко хлипкое. Сдохнете прежде времени, да так и не успеете поделиться со мной секретами. Обидно же будет, верно? Ну что?» Будешь говорить, руины эпохи или спецпрепарат вколоть? Смотри, а то я вон Даудова укольчик сделал, а этот кабан взял и помер. Наверное, что-то с дозой намудрил. Носов резко побледнел. Так это ты, Зелимхана. Был грех, спокойно отозвался Игнат. Я слушаю, герцог. Ипполит Юрьевич приложил руку к груди с тоской и страхом, глядя на Арькова. «Марина, она в Узбекистане», — хрипло проговорил он. «Там работает спецгруппа. Вернется не раньше второй половины июня». «Где она живет?» — холодно поинтересовался алхимик. «В Москве?» «Адрес?» — хлестнул приказной тон. «Да не знаю я!» — простонал Носов. Но, заметив порывистое движение Игната, поднял руку в умоляющем жесте. «Не не надо. Помню только, Марина всегда выходила на станцию Преображенская площадь. Она где-то там рядом прописана». «О!» Закликотав, герцог повалился на спинку кресла, а пальцы скрючились от боли. «Таблетка!» промычал он. «Там, на, на полке!» Арьков поднялся, с любопытством наблюдая за чужой смертью. Взяв пузырек с таблетками, он повертел его и поставил обратно. — Будь! — булькнул Носов. — Проклят! — и умер. Вторник, 20 мая 1975 года. Утро. Первомайский район. Грушевка. — Смирно! — Разнесся по плацу зычный голос Макароныча. Четко повернувшись кругом, он молодцевато, словно красуясь, отдал честь грузному военкому. — Товарищ полковник, да призывники девятых классов города Первомайска построены. — Здравствуйте, бойцы! — грянул военком. — Здрав жла, товарищ полковник! — выдала шкалота в разнобой. — Поздравляю вас с прибытием на сборы! — Ура! — прокатилось по отрядам. Я скосил глаза. На плацу военного санатория выстроилось человек сто до призывного возраста или больше. Пацанва, переодетая в ХБшку, пробела, с интересом оглядываясь, радостно ухмылялась или кривилась, отторгая игру в армию. Были и такие, кто всерьез воспринимал сборы как прелюдию к действительной военной службе. Жека Зинков, сын офицера-ракетчика, реально тянулся во фронт Армейская жилка. Вольно разойтись. Девятиклассники смешались, сбиваясь в кучу, но постепенно разобрались. Учителя НВП уводили своих подопечных по санаторным корпусам, изображавшим казармы. С шумом и гвалтом мой девятый А ввалился в отведенное помещение. Койки в три ряда, как парты в классе. Густо пахло свежей побелкой и краской. «Иголки все взяли?» — спросил с порога военрук и протянул нам ворох белых выглаженных лоскутов, чтоб к обеду подшили воротнички «Чмошников за стол не пущу!» «А чмошник это кто?» — подал голос Изя. Ученики захохотали, а Дюха крикнул, довязь смеха. «Я тебе потом объясню на пальцах!» «Ха-ха-ха!» Я стащил гимнастерку и молча стал пришивать воротничок. Помнится, наш старшина люто гонял чмошников в мятой форме. Бывало, и наподдаст. «А как еще приучишь к дисциплине и порядку толпу задиристых мамсиков?» «Миша», — ухмыльнулся Макароныч, «а тебе двойная работа, лычки подошьешь, назначаешься сержантом. Есть, товарищ майор. В прошлой жизни я как раз до сержанта и дослужился. В вуз после ДМБ поступал, а нынче мне светит военная кафедра». «Тьфу-тьфу-тьфу!» Тук-тук-тук. Закончив с шитьем, я оделся и затянул ремень. Мне попался дембельский, мягкий, разношенный. Звезда на пряжке выглядела основательно затёртой от частого драения, и только тут я приметил слона. Все глядели на меня, любопытствуя, скалясь или даже завидуя, как Изя. "Что?" буркнул я, поправляя гимнастёрку. "Сержантов никогда не видели?" — Знаешь, мон-дженераль, — затянул Жека, — такое впечатление, что ты уже отслужил. — Случалось, — криво усмехнулся я, — в прошлой жизни. — Как у индусов, — заулыбался Зинков, — колесо сансары? — Типа того. — А меня, товарищ сержант, можешь не тревожить. Нагло осклабился Денчик, валясь на койку. — Твои приказы на меня не действуют. Мы не в армии. «В армии ты бы у меня полночи унитазы чистил, Салабон, зубной щеткой», — холодно ответил я, натягивая пилотку и покинул казарму. Захотелось прогуляться. Санаторий разместился в самом эпицентре местных красот. Обойдя круглое радоновое озерцо и пару каменных полян, я набрел на тропинку, что велась межпрозрачных акациевых рощ. Гул и грохот выдавал близость южного буга. Река открылась сразу, едва я вышел на опушку. Вода, зажатая скалистым каньоном, бурлила, свивая потоки, обтекая громадные розовые глыбы и пенилась на порогах. Чудилось, что белые и стеклистые брызги зависали будто в невесомости. Одни капли падали, изнемогшие в притяжении, Но тут же взвивались новые, выбитые кипящими водоворотами. Мечта Рафтера. Налюбовавшись игралищем стихий, я двинул к штабу. Еще по дороге, когда мы ехали в пазике, Марк Аронович обещал нам насыщенную неделю. Тут тебе и выезд на стрельбище, и марш-бросок, и встреча с фронтовиками, и даже катание на броне танка. Полигон тут рядом. «А когда, что? Надо уточнить». «У меня нету!» — вздрагивающий голос Дэна перебил мои сержантские заморочки. «А если пошукать?» — вопрос прозвучал ласково, с той вкрадчивой ленцой что плоховато прячет угрозу. Я обошел кусты сирени, вымахавшие в два человеческих роста, и оказался в тылу троицы, увлечённый отъёмом денег. Самый здоровый, стриженный наголо, стоял в сторонке, а парочка шкалеров пожиже крепко держала трепыхавшегося денчика. «Не трогать!» — приказал я. «Он из моего отряда!» Стриженный, вертевший на пальце цепочку, вздрогнул, глянул опасливо, и тут же его толстые губы расползлись в гадкой ухмылочке то «Да что ты говоришь восхитился он а если тронем накажу старшак все оглядывал меня будто не веря что такие бывают слышь ты сержант пошел он в вабан с тебя тоже рубль а что так мало задрал я бровь проси больше все равно в задницу посылать здоровичок захихикал но в глазках его копилась злость «Да тебе известно, кто я!» — пропел он. «Да ничего особенного!» — улыбнулся я. «Обычное чмо. Не знаю только, местное или приезжие». Стриженный, похоже, был знаком с боксом, но от его хука я легко ушел. Увернулся от прямого в голову и сам хлестнул ладонью на сверхскорости. Крепыш пропустил удар и крутанулся, падая на четвереньки. Носком начищенного сапога под толстой ляжке и мой противник, завывая на низких частотах, пополз о Парочка жидких тут же дристанула, утратив веру в людей. «Все в порядке?» — спросил я спокойно, ибо не видел причин стучать себя в грудь кулаком. Победа над превосходящими силами противника обесценивается, если враг — мелкая шпана. Они ничего не взяли. «Не успели», — выдавил Денчик. Страх еще не улетучился из него. Но уже пробивался стыд и росло ошеломление. Пошли, сказал я, подавая пример. Обед скоро. Сопение за моей спиной сбилось. "Миш", пробормотал Бен с запинкой. "Ты это, приказывай, если что".